Глава тридцать первая Пытаться проехать хотя бы половину пути в город было идиотским решением. Пробка тянулась от Мейн-стрит до Флоры, и каждую минуту к ней присоединялось все больше машин. «Вы идиоты!» — закричал Тео, хотя окна были подняты, и его никто не мог услышать. «Вам надо ехать в сторону возвышенностей!» Возможно, подумал он, все они пытались добраться до кого-то, кто был им дорог, чтобы увезти их в безопасное место. Пробка не двигалась. Мейн-стрит, вероятно, тоже была забита. Расстроенный, он ударил по рулю. Ветер с воем прорывался между домами на Юнион-стрит. Деревья над ним склонялись и тряслись от ветра. Что-то треснуло, из клена рухнула ветка, едва не задев машину перед ним. Гнев смешался со страхом в его груди. Страх был из-за шторма, этого ужасного шторма, который никто не предсказывал, который обрушился, вторгся на остров, как целый отряд обезумевших монстров с гигантскими волнами вместо щитов. Но он был уверен, что они справятся. Конечно, кто-то потеряет своё имущество, но он был уверен, что никто не потеряет свою жизнь. Штормы южнее, во Флориде, в Каролине, даже в Род-Айленде уже уносили жизни людей, но не здесь, на Нантакете. Пока нет. Эта мысль ударила его в живот так сильно, что он судорожно вздохнул. В последнее время все говорили об океане, о пластике в нём, о ловле рыбы в слишком больших количествах рыбными траулерами и об исчезновении целых видов рыб. Его преследовала фотография из интернета. Белый медведь, такой голодный, что шерсть свисает вокруг его пустого живота, стоит в одиночестве на льдине, меньшей, чем сам медведь. Он просто животное, обескураженное и голодное. Тео подумал, что океан разозлился. Он был в ярости от того, что с ним делали люди, и сопротивлялся. Люди описывали действия океана довольно мягким выражением повышение уровня моря. Но уровень морей не просто повышался. Моря наступали, разрушали, выедали. Все мифы, которые Тео узнал в старшей школе о Посейдоне, всплыли в его сознании. Посейдон был греческим богом моря. Когда Одиссей ослепил циклопа, сына Посейдона, Посейдон отомстил Одиссею такими яростными бурями, что Одиссей потерял свой корабль и спутников. Может быть, Посейдон или какой-либо другой бог, правивший морями, мстил им, по крайней мере, тем людям, которые жили на побережьях или зарабатывали себе на жизнь с помощью моря и его даров. Тео, конечно, не верил в это, но он также не отрицал Что такое возможно? Не сейчас, когда ветры посылали ливни на гавань и город. Машины в пробке всё ещё стояли на месте. Разозлившись на себя за то, что он сидит и ничего не делает, Тео вдруг дёрнул руль машины и повернул к дому, хозяев которого он не знал. Но ему было всё равно. Он захлопнул за собой дверцу машины и побежал по тротуару в сторону города и Изи-стрит. Он надеялся, что Бет будет там. На бегу он понял, что думал о греческих богах, потому что хотел быть героем для Бет. Он даже хотел стать ее мужем, хоть это и звучало для него пугающе и очень ответственно. Его ноги были сильными, его тело было сильным. За это он должен благодарить серфинг. Он миновал заглохшую вереницу машин на Юнион-стрит, повернул направо, Проскользнул между машинами на Main Street и помчался по Cambridge Street, которая уже превратилась в реку воды, гонимую безумными ветрами в город. Izzy Street наполняла вода. Узкая гавань направляла мощные волны вверх через стенку на улицу. Они ударялись о здания и затапливали боковые улицы, ведущие к библиотечному саду. Office Bed находился всего в одном здании от Cambridge Street. И пока он смотрел на обстановку вокруг, Тео понял, что его несет течением. Уровень воды был почти метр двадцать. Он полушел-полуплыл к офису ВО. Было видно, что свет выключен, так что, возможно, Бет ушла или остров был обесточен. Он не мог позвонить ей. Его мобильный был в кармане джинсов, а джинсы были в воде. Зрелище было жутким. На этой улице люди обычно сидели на скамейках и не спеша лакомились мороженым, наблюдая, как милые утки ковыляют по маленькому пляжу и плещутся в спокойных водах гавани. Обычно парковочные места были заполнены параллельно бордюру. «Теперь здесь нет машин. Нет людей. Даже уток нет», — подумал Тео и задумался, — «куда они подевались». Как раз в этот момент он увидел, как бэт подняла волна и унесла за собой через стенку. Когда волна обрушилась, бэт исчезла. Тео нырнул. И идти пешком было бы слишком медленно. Он хорошо плавал. Он направился к бэт. Он был уверен, что это бэт. Своим туловищем он задел верх деревянной перегородки, проплывая над ней. Вода хлынула ему в глаза, потянула вниз и толкнула в сторону, но он плыл так быстро, как никогда в жизни, в сторону тела, которым он был уверен, была Бет. Это была Бет. Он ухватился за нее обеими руками. Глупое, но инстинктивное действие, и на мгновение они оба опустились под воду. Но затем он схватил ее правой рукой, а левый греб, сильно работая ногами. Он достиг поверхности и начал задыхаться. Он посмотрел на Бет, которая тоже задыхалась, но при этом улыбалась ему, и крикнул: "Я тебя вытащу". Он ждал, пока следующая волна хорошенько поднимется, и потащил Бет в самое русло волны, которая вынесла их через стенку обратно на улицу. Он поплыл к Кембридж-стрит, всё ещё держа Бет одной рукой. На Норт-Бич-стрит уже скапливалась вода, но он мог стоять. Бет могла стоять. Они стояли на кирпичном тротуаре. Волны хлестали их по лодыжкам, и Бет хотела что-то сказать. Но вместо этого она наклонилась вперёд, и её вырвало потоком воды. Всё её передёрнуло. Она встала, вытирая рот краем мокрой рубашки. "Тео", воскликнула она. "Я тебя люблю". "Я тоже тебя люблю", сказал Тео. Она не устояла, и Тео подхватил её на руки. Он крепко сжимал её в своих объятиях, а она плакала от облегчения. Его сломанная плечевая кость чертовски болела, но Тео крепко держал Бет и не отпускал её. "Теперь я в порядке", сказала Бет. "Давай выбираться отсюда. Я буду держать тебя за руку. Скажи мне, если я буду тянуть тебя слишком быстро". Тео схватил Бет за руку и начал пробираться через потоп. Бет не отставала от него, но несколько раз ее охватывал яростный кашель, сотрясавший все тело. Они добрались до Юнион-стрит, где вода достигала уровня всего в два с половиной сантиметра, и поспешили к машине Тео. Оказавшись внутри, Тео включил обогреватель на максимум. Пробка все еще заполняла улицу, ведущую в город. Им пришлось ждать, пока проедет десять машин, прежде чем кто-то пропустил их. Тео посмотрел на Бет. Её волосы прилипли к лицу. Он осторожно снял с её щеки маленький листочек. "Мне нужно заехать в гараж Райдера за сухой одеждой", сказала Бет. "А вот и моя любимая фраза на свете", без шуток пробормотал Тео. "Тео, Райдер никогда не заходит в квартиру. Он разрешил мне ею пользоваться, чтобы я не мешала папе приглашать твою маму на ужин". Мне всё равно это не нравится, сказал Тео, глядя на машины перед ними. Правда? Бет наклонила голову и сделала невинные глаза. Не могу понять, почему. Её волосы прилипли к лицу, и она дрожала. Потому что, как я сказал тебе, я тебя люблю, сказал Тео. О, Тео, начала Бет, а затем чихнула так сильно, что содрогнулась. Они припарковались на подъездной дорожке райдера как можно ближе к гаражу, и Тео последовал за Бет вверх по ступенькам и вошёл в квартиру. Тео осмотрел помещение в поисках признаков пребывания там мужчины, но комнаты, хотя и очень красивые, были пустыми. "Я сейчас выйду", крикнула Бет, закрывая дверь спальни. "Ты знаешь, что твоя одежда так прилипла к коже, что я довольно-таки хорошо себе представляю, как ты выглядишь". сказал Тео. Почему бы мне не войти и не помочь тебе переодеться? Бет рассмеялась с другой стороны двери. Нет, спасибо. Ты сам весь мокрый. Дать тебе мою толстовку. Конечно, сказал Тео. Она точно будет мне как раз. Бет вышла из спальни в мешковатой толстовке и джинсах. Мне нужно принять душ и вымыть голову, но мы должны отвезти тебя домой за сухой одеждой. Мы, подумал Тео. Она думает о нас как о паре. Он ласково коснулся её щеки. Бет слегка оттолкнула его. Сухая одежда. Ага, сказал Тео. Было бы хорошо. Он взглянул на Бет. Это не займёт много времени. Ты поедешь со мной? Бет протянула руку и положила ему на плечо. Конечно, я пойду с тобой. Её прикосновение Это нежное прикосновение сломало что-то внутри его. К своему дому он ехал очень осторожно, сдерживая свои эмоции, пытаясь сохранить спокойное дыхание. Но что-то, смешанное со страхом и надеждой, продолжало биться в его сердце. Он припарковался на улице, чтобы у его матери, если что, была возможность выехать. Он оставил двигатель включённым и повернулся к Бет. Когда ты сказала, что любишь меня, ты действительно имела это в виду, спросил он. Для этого требовалось больше мужества, чем для того, чтобы оседлать самую яростную волну. Конечно, я имела это в виду. Разве ты не знаешь? Разве ты не всегда знал? Глаза Бэт сияли, словно бриллианты, когда она говорила: "Я любила тебя в старшей школе, но боялась расстроить Аттикуса, и ты встречался со многими классными девушками". Тео нетерпеливо покачал головой. Я про сейчас. Не подростковая школьная любовь, а по-взрослому, потому что сейчас я люблю тебя, Бет, очень по-взрослому. Я тоже люблю тебя очень по-взрослому, Тео. Наклонившись вперёд, она торжественно поцеловала его в губы. Затем она отстранилась. Знаешь, ты ещё мокрый и от тебя немного пахнет водой. Увидев выражение его лица, она улыбнулась. Но если ты хочешь прямо сейчас целоваться в машине, я не против промокнуть. Нет, сказал Тео. Мне нужно принять душ и переодеться, но я не хочу оставлять тебя. Я хочу быть с тобой каждую секунду. Бет коснулась его щеки. Скажу тебе вот что. Я буду стоять прямо перед дверью твоего душа. Тео подумал о своей спальне, в которой, как обычно, царил беспорядок. Грязное бельё валялось в углу комнаты, на спинке стула висели рабочие штаны. Может, просто подождёшь в гостиной? Хорошо. Когда они вошли, в доме никого не было. "Я приготовлю кофе", сказала Бет, когда Тео поднимался по лестнице. Тео быстро вымыл голову, принял душ и оделся не в рабочую одежду, а в брюки цвета хаки и старую синюю хлопковую рубашку на пуговицах. Он увидел Бет, сидящей за кухонным столом. Она протянула ему кружку, которая была удивительно тёплой. Горячая жидкость полилась вниз по его горлу, плавно оживляя его самого. "Я позвонила Джульетте и твоей маме, по-городскому", сказала Бет. "Они в безопасности". «Они складывали мешки с песком у нашего дома на острове». «Послушай, Бет», — поспешно сказал Тео. «Я рад, что они в безопасности, и я уверен, что твой отец тоже, но можем ли мы сейчас не говорить ни о ком другом? Потому что мне есть что сказать, и если я не скажу сейчас, я могу потерять самообладание». «Хорошо, Тео». Бет сложила руки на коленях и посмотрела на него озадаченно. «Бет». Его хотел было сесть, но снова встал. Он слишком нервничал, чтобы сидеть. Во время шторма я подумал: "Я влюблён в тебя много лет, и ты тоже была влюблена в меня, так ведь? Дело в том, что я хочу быть с тобой". Шагая вокруг стола, потому что нервы не позволяли ему стоять на месте, он сказал: "Я хочу быть с тобой каждый день". Я потерял тебя, когда ты начала встречаться с Атикусом, и чуть не потерял тебя снова в Гавани. Я хочу быть с тобой всё время. Я не хочу, чтобы ты жила в чужой квартире. И я обещаю, что смогу остепениться. Ты должна спросить своего папу. Он скажет тебе, что я надёжный работник. Он уже сказал мне это, мягко ответила Бет. Он сказал, и я думаю, это его точные слова, что ты хороший, сильный и приятный сотрудник. Он так сказал? Это просто прекрасно Знаешь, Бет, твой отец самый лучший Он терпелив, у него есть чувство юмора И он не прочь показать мне, что делать И... Бет вскинула голову Я думала, мы говорим о тебе и обо мне Тео перестал ходить Мы говорили, вернее, я говорил Я немного волнуюсь и не совсем понимаю, что несу Он перестал тараторить и глубоко вздохнул, собираясь с мыслями. Я люблю тебя. Я люблю тебя уже много лет. Я хочу прожить свою жизнь с тобой. Я хочу, чтобы ты была последним, что я вижу каждый вечер и первым, что я вижу каждое утро. Я хочу заботиться о тебе, когда ты больна. Я хочу оставаться с тобой в постели по воскресеньям зимой и, ну, Ты могла бы читать, а я бы смотрел футбол. Я имею в виду, можем ли мы съехаться? И, может быть, когда-нибудь, если ты не считаешь меня полным разгильдяем, мы могли бы пожениться. Бет встала и повернулась лицом к Тео. Вот это да. Это сильно. Жизнь вместе. Бет сделала паузу и посмотрела на Тео оценивающим взглядом. Тео, мне нравится мысль о том, чтобы жить с тобой. Я могу представить, как буду возвращаться домой и рассказывать тебе о своём дне, а ты о своём. И спать рядом с тобой всю ночь было бы раем. Но я не хочу опускаться до всей этой бытовухи. Я не хочу выбирать узор фарфора и цвет наших простыней. Я усердно работала, чтобы получить степень магистра, и я хочу начать карьеру, чего-то добиться, заниматься любимой работой. Например, работать над вопросами океана. Выйти замуж, содержать дом, все эти домашние дела это не то, чем я сейчас интересуюсь. Я полностью понимаю это, Бет. Мне тоже нужно сосредоточиться на работе. Твой папа знает так много, и я хочу научиться. И совместная жизнь полна практических вещей, таких как покупка туалетной бумаги и вынос мусора, прервала Бет. Я могу этим заниматься, сказал Тео. Ты умеешь готовить? Ты возьмёшь на себя половину готовки?" Теона хмурился. "Последние несколько лет я только и делал, что разогревал еду в микроволновке." Увидев лицо Бет, он добавил: "Но я могу научиться. Я научусь. И знаешь что? Я возьму половину готовки на себя и буду готовить тебе такие вкусные обеды, что ты будешь в восторге от жизни со мной." Его глаза загорелись. На днях я приготовил для мамы восхитительный мясной рулет. Просто спроси её. Бет рассмеялась. Я чувствую, что жизнь с тобой будет приключением. Значит, ты хочешь это сделать? Съехаться. Бет улыбнулась. Конечно, хочу. Тео подхватил Бет на руки и начал кружить в воздухе. Бет обвела руками его шею, откинула голову и рассмеялась. Их взгляды встретились, и они очень долго целовались, а затем разошлись, ожидая, что дверь откроется в любой момент. Нам нужно снять своё жильё, сказал Тео. Скоро займёмся этим, согласилась Бет. Она мягко добавила: "Но давай сейчас поедем ко мне домой на какое-то время". Тео выглядел озадаченным. Чтобы мы могли побыть в одиночестве. Бет взглянула на него. Да. сказал Тео хриплым голосом Поехали